Русские еврей — это особь статья. Дети Авраамовы, наверное, и в прочих землях великие физики, пройдохи и поэты. Но в России они еще немножко изгои, православные, радикалы, по-славянски рассеянные, хотя и вездесущие. Истово любят нашу беспутную матушку-родину. Вообще они чуть больше русские, чем русские. Недаром все Ивановы, Петровы и Сидоровы не отличают тревного от кошерного и пьют, как последние босики». Но главное, они столько сделали для русской культуры, что это даже странно. Меж тем мы относимся к представителям Авраамова племени, как бы половчее выразиться, с прохладцей, потому что все-таки русский еврей, собственно, русскому человеку не может не подкузмить. Миша Розенпут еще второкурсником женился на Любе Крючковой, круглолицей девушке из-под и стала она таким образом любовью Ивановной Розенпут. Несколько позже, когда на кафедре гидравлики открылась аспирантская вакансия, Миша поменял свою природную фамилию на Красавина, а Люба так и осталась по-прежнему Розенпут. Сначала девочка у них родилась под фамилией Красавина, потом мальчик родился под фамилией Красавин, потом еще мальчик и все носатенькие, лупоглазые и задумчивые в отца. На них бывает весело посмотреть, когда они собираются за вечерним чаем. Вот сидит Михаил Красавин, рядом с ним Сашка Красавин, потом Машенька Красавина, потом Петька Красавин, а с краешка у двери примостилась Любовь Ивановна Розенпут.